28 декабря. Вернулся царевич так же внезапно, как уехал. 6 января 1715 года. У нас были гости барон Левенвольд, австрийский резидент Плеер, ганноверский секретарь Вебер, царский лейбмедик Блюментрост. После ужина за стаканами Рейнского зашла речь о вводимых царем новых порядках, так как не было никого постороннего и никого из русских говорили свободно. «Московиты», — сказал Плеер, — «делают все по принуждению. А умри, царь, и прощай, наука. Россия — страна, где все начинают и ничего не оканчивают. На нее действует царь, как крепкая водка на железо. Науку в подданных своих вбивает батагами и палками, по русской пословице «палка нема да даст ума». «Нет того спорее что кулаком по шее». Правду сказал Пуфиндорф об этом народе рабский народ. Рабский смиряется и жестокостью власти воздерживаться в повиновении любит. Можно бы о них сказать и то, что говорит Аристотель о всех вообще варварах. «В свободе злы, в рабстве добры». Истинное просвещение внушает ненависть к рабству, а русский царь по самой природе власти своей – деспот, а ему нужны рабы. Вот почему усердно вводит он в народ цифирь навигацию, фортификацию и прочие низшие прикладные знания, но никогда не допустит своих подданных до истинного просвещения, которое требует свободы. Да он и сам не понимает и не любит его. В науке ищет только пользы. «Терпетуум мобиле» — эту нелепую выдумку шарлатана Орфириуса предпочитает всей философии Лейбница. Эзопа считает величайшим философом. Запретил перевод ювенала. Объявил, что за составление сатиры сочинитель будет подвергнут злейшим истязаниям. Просвещение для власти русских царей все равно, что солнце для снега. Когда оно слабо, снег блестит, играет, когда сильно тает.